Глава седьмая. Снова на ногах. Алексей Николаевич лечился в больнице три с лишним месяца. Из окна палаты он наблюдал, как Петербургом овладевала сначала осень, а потом и зима. Лишь в начале декабря статский советник приковылял в департамент Не без труда поднялся на второй этаж и уселся в чайной комнате. Баку все еще покалывало, и ходить без палки сыщик пока не мог. Но в целом понимал, что легко отделался. Учитывая обстоятельства случившегося, начальство не вменило ему вину убийство преступника. Никита Кудасов, гроза тюремных надзирателей и один из самых кровавых Иванов, отведал Лыковского кулака и отдал Богу душу. Последние две недели отпуска по болезни Алексей Николаевич провел дома. От Звездопола приходил каждый день и посвящал шеф в департаментские новости. Они были любопытны. Александр Александрович Макаров, гонитель и недруг Лыкова, пребывал на министерской должности последние дни. Государь уже открыто искал ему замену. За год с небольшим, что сидел на фонтанке, ничем особым тайный советник не блеснул. Полицейская реформа забуксовала, Революционные настроения нарастали, окончательно уничтожила репутацию неудачника история с Ленской стачкой. Когда 4 апреля на золотых приисках расстреляли забастовщиков, Макаров лечился в Крыму. Его обязанности исполнял ленивый и безразличный ко всему Золотарев. Не доведя курс лечения до конца, Макаров приехал в Петербург и уже 11 апреля сделал в Думе доклад о Ленских событиях. Именно тогда он сказал глупую и неудачную фразу. Так было и так будет. Оппозиция не могла простить ему этой выходки. Теперь в Таврическом дворце заседала новая, четвертая Государственная Дума. Депутаты собрались на заседание 1 ноября и пока делили портфели. Но министра внутренних дел, который запугивал вместо того, чтобы каяться, привечать не собирались. Государь почувствовал это и решил уступить общественному мнению. Макаров ему надоел, да и государня сановника недолюбливала. Алексе Николаевичу оставалось лишь дождаться смены начальства. Пока же его вполне устраивали отношения с Белецким, с которым они в последнее время перешли на «ты». Лыков залечил пробитое легкое и даже отказался ехать на Кавказские воды. Ему хотелось быстрее вернуться к своим обязанностям. Вот ведь год выдался, 1912-й. До июня сыщик сидел в тюрьме, с сентября по декабрь лежал в больнице, служба выпала два месяца. У чиновника особых поручений внутри все бурлило и клокотало. Распустились без него разбойники с убийцами. Страх потеряли. Пора поставить их на место. Выборы в столице Ивана Ивановича давно прошли. Полиция их прожляпила и сумела арестовать всего двух выборщиков. На каторгу поехали московский делегат Мордовкин по кличке Горелый и питерец Дубоссаров по кличке Бобыль. Другие благополучно ускользнули. По агентурной информации, вождем с небольшим перевесом стал в Теперь он подминал под себя оппозицию. Мисс Гирь не смирился с поражением и готовил реванш. Однако полиция взялась, наконец, за укромные уголки горячего поля. Филиппов получил откуда-то сведения, где именно поставил свою землянки атаман. «Уж нет от конкурента ли пришла весточка на офицерскую?» Сильная блава налетела на тайный лагерь гайменников, но ударила вскользь, не задев верхушку. Сам мест гид с пятью другими Иванами ушел тайными тропами в сторону Купчина. Пересидел опасность в Шушарах, а потом исчез надолго. Лишь недавно стало известно, что авторитетный бандит объявился в Сестролицке. Он убил в Тарховке артельщика Приморской железной дороги, взяв 80 тысяч наличными и доходными бумагами. Сбил полицию со следа и опять исчез. осталось ждать, как далеко зайдет наметившаяся была война двух вождей. Мезгирь десять лет грабил столицу, и сыщики ничего не могли с ним поделать. На его стороне было много старых матерых Иванов. Но большинство из них сидели в тюрьмах, их влияние на воле слабело, молодые и сильные стояли за сороком ума, поскольку он расширительно толковал прежние иванские законы. Если есть голова на плечах, Ни одним кистенем можно зарабатывать на жизнь. Новый вождь предлагал сращивание фартовых с капиталом, участие в больших прибылях. Уголовные стали получать заказы на силовое прикрытие торговых операций, разгон забастовщиков, устранение конкурентов. Раньше этого не было. Самые умные из полицейских, такие как Филиппов, смотрели на свежие веяния с тревогой. Дело ведь было не в разбойниках. Буржуазия подбиралась к власти и использовала в борьбе любые средства. Капитал нанимал политиков, готовых раскачивать лодку. А те, в свою очередь, присматривались к фартовам, нет ли среди них подходящих людей. Когда начнут резать на улицах, спрос на привычных к ножу вырастет. Такие как сороковым становились уже государственной проблемой. Лыков злился, но сделать ничего не мог. Шпиц Шпицкоманда, розыскная команда, созданная по приказу министра, давно была распущена. После ранения Алексея Николаевича у всех остальных нашлись дела поважнее, а у Макарова тем более. Сам статский советник привыкал к прежней жизни без докторов и пилюль. Наверху готовились к смене коноводов, им было не до иванства. Молчал и поручик лыков нефедьев Он получил телекрамму от Тауба, Вроде бы начал работать над вопросом, но важных сведений до сих пор не раздобыл. Компания «Прода ткань» была в Персии никому неизвестна. Коммерсант Халитов, директор РЭТ по сопровождению экспортных поставок, приезжал и вел дела, но репутация у него была приличной. Киамуддин хабибулович продавал мануфактуру как многие другие. Разве что был удачливее остальных, ему, как мусульманину, персидские партнеры больше доверяли. Про Мохотина, доверенного с внешностью разбойника, никто не слышал. Алексей Николаевич понял, что ему придется ждать какое-нибудь происшествие. Иваны опять натворят дел, новому министру это будет в диковинку, и он даст команду изловить мерзавцев. Тут вспомнит про Лыкова. Пока же он должен набираться сил и копить информацию. Сыщик надеялся на своего агента по кличке адамового Голова. За три месяца тот наверняка успел повидаться Сверлю окой. Возможно, у Захара Нестеровича уже есть новости для статского советника. сыщик вызвал Осведа на явку и сразу взял в оборот. «Ну, что произошло за то время, пока я лечился? Удалось тебе повидаться с старым дружком?» Суровиков пристально глядел на Лыкова, словно размышляя. Что сказать, а что утаить? Потом улыбнулся. «Ах, Алексей Николаевич, я ведь с вами уже простился» как узнал что вам легкое продырявили что кровью истекли не доехали до больницы даже расстроился свечку поставил в храме зуб рукой ибо уж извините потом бегал другую втыкал за здравие спасибо твоим молитвам я может быть и спасся это навряд ли вздохнула свет таким как я путь к вседержителю заказан грехов больно много у вас кто знает может есть к нему прямой провод Тоже навряд ли. Ну, хватит про стихах, Захар Нестеревич. Ответь на вопрос. Лавочник приосанился А вот встретился с ним. Уже неплохо. Расскажи, да с подробностями. И Суровиков начал излагать. Он пришел в резбенно-иконостасную мастерскую на амбарной улице в конце сентября, когда стало ясно, что сыщик выжил и вернется на службу. Отставной разбойник назвался старостой сельского храма из Копорского уезда и захотел повидать хозяина. Приказчик отвел его в дальние комнаты. Там Верлиока, постаревший и пополневший, сперва не узнал гостя. «Э, — Желаете иконостас обновить? — спросил он щурец. — Да неплохо бы. Вы, уважаемые, пришли по адресу. Лучше нас никто не сделает. Итак, об каких улучшениях будет речь и какой суммы вы располагаете? Мы можем и в рассрочку... Суровьков дождался, когда приказчик выйдет, и сказал. — Здорово, Никифор Ильич. — Не узнал? Хозяин дернулся как от удара током, но быстро взял себя в руки. — Вы про кого говорите? — Тут таких нет. Смотрелся в гости и ахнул. — Фу ты, ну ты! Адамова голова! Откуда ты взялся? Разбойники обнялись и какое-то время похлопывали друг друга по плечу. Оба были рады встрече. «Постарел, братец, постарел! А ты так ничего, бодрый! Эх, годы, годы!» Чехонцев-Ноктев приказал подать водки и закуски. Старые приятели просидели целый час, обмениваясь новостями и делясь воспоминаниями. Суройков рассказал про свою лавку в Лиговке, которая содержала одинокого человека. Закончил тем, что живет тихо, но по старой привычке балуется с краделем, если это не слишком опасно. Верлёка больше спрашивал, нежели рассказывал о себе. Он долго приглядывался к Адамовой голове, прикидывал и, наконец, предложил встать его глазами и ушами на Лиговке. — Твоими? А ты сам-то кто теперь? — жестко спросил лавочник. — Неужто живешь Саканастасов? Тогда только Никифор сознался, что стоит при серьезном человеке по кличке Сорокаум и нуждается в помощниках поскольку дел много, а людей надежных мало. Еще он добавил, если хочешь, входи в наши операции, деньги рекой потекут. А что за операции? Уж не те которых я сторонюсь? Да, я предлагаю укрывательство и краденного не стал темнить собеседник. Но краденое не из домов или там после разбоя на большой дороге. Есть мануфактура фабричная, много, прямо со станка. Документы липовые или их вообще нету. Хозяин мой пайщиком состоит в нескольких обществах сразу. И часть товара, значит, проводит мимо заводской кассы. Качество хорошее. Моя задача раскидать. Москву отгружаем в Нижний на ярмарку, в Ирбит идет и за рубеж. Румыния, Персия, Балканские государства. Ну, там-то мы сами. А здесь, в Петербурге, руки не доходят. Нужно делить товар между лавками. Вести учет, надзирать, собирать деньги, сопровождать товарный кредит. Я не справляюсь, поручить некому. И тут ты появился. Соглашайся, брат. Заживешь Гоголем, хоть и на старости лет. Все лучше, чем твои прежнее занятие темечки кистенем крушить. Суровиков понимал, что статский советник не одобрит активное участие агента в преступных деяниях. А вот сбыт краденого куда ни шло. И согласился. К декабрю лавочник уже вел комиссионные операции на 30 тысяч рублей в месяц. Он поставлял материи в 14 лавок, в Александр невской Рождественской и Московской частях. Русское купечество никогда не отказывалось купить заведомо краденое, если цены были вдвое меньше отпускных. А тут еще мануфактура шла на условиях кредита. Деньги можно было отдавать через 45 дней. И желающие нашлись. Присмотревшись к старому знакомому, Никифор предложил ему еще дело. Одних новостей про Лиговку ему теперь было мало. Он хотел не просто знать, как живут тамошние заправила. Верлевка явно по поручению начальника собирался поменять власть в криминальном районе. Лиговские бандиты давно славились в столице как самые многочисленные. Сейчас высшую марку держала шайка Осипа Пасхалова по кличке Неточай. Беглый из зеритуйской каторжной тюрьмы Осип прижился в доходном доме министра двора барона Фредерикса. Сей сановный господин, которого многие считали образцом порядочности, выстроил на Ликовском проспекте огромное здание и завел в нем весьма упрощенный паспортный контроль. Настолько упрощенный, что все четыре этажа быстро заселили фортовые Полиция не смела тревожить почтенного человека, который виделся с государем по семь раз на дню. И дом жил весело и лихо, терроризируя округу. Банда неточая занимала половину этажа и насчитывала более сорока штыков. Летом Осипа возвели в Иванское достоинство, он участвовал в выборах и отдал свой голос Мизгирю. Сорокаум затаил обиду. Он готовил переворот на Ливовке и нуждался в секретной агентуре. Так Захар Нестеревич сделался слугой двух господ. Все это свет изложил сыщику в обстоятельной беседе. алексей Николаевич стал задавать уточняющие вопросы. — Встречался ли ты с атаманом? — Нет, и даже не предвидится, потому как Верлиока меня до больших секретов не допускает. — Жаль, жаль. А откуда берешь товар? Какие фабрики вы обжуливаете? — наперво Шлиссельбургскую, сеться набивную, — обрадовал Лыков агент. — Хорошее дело. А еще кого? Так устанешь пальцы загибать, ваше высокорудие? Почитай все крупнозначимые. Товарищество торнтон Александровское и новая бумагопредельные мануфактуры, а еще российская Невское и Никольское, то еще? северная ткацкая Сампсоньевское, общество Воронина, Людша, Чешера. Можно сказать, что Сорокаум создал ночной торговый дом, куда привозят выкраденные со всех здешних фабрик товары. Я реализую только малую талику. И тут 30 тысяч оборота, а у других чай не меньше. Наш Иван Иванович должен быть миллиончик Потому он и победил на выборах, — кивнул Лыков. — Купит с такими капиталами всю полицию, сукин сына Они помолчали. Суровиков догадывался, что ему сейчас дадут задание посложнее, а именно — вызнать насчет главаря. И показывал всем своим видом, что такой риск ему не по нутру Старый свет знал. Алексей Николаевич никогда не поручил агентам непосильные или слишком опасные задания. Поэтому они работали на него годами. Если людей не беречь, они в конце концов разбегутся. Статский советник пристально смотрел на бывшего разбойника. «Ну, все?» «Алексей Николаевич, ей-ей, не смогу, честное слово!» «Боишься, понимаю. Давай так, подскажи мне хоть что-то и вообще присмотрись к этим людям». Вот, например, кисти у сорокового маленькие, как у женщины, хотя ростом он повыше меня. — Откуда вы знаете? — сообщил один Дергач. Правда, он видел атамана мельком и в сумерках. Но, похоже, не врал. «Так — Так-так, маленькие кисти, — повторил для себя Суровиков. — Еще чего? — Вид властный. Как сказал парень, сразу хочется шапку снять. — Такого я у Верлёки не видал. Точно не было. Я бы запомнил. — Да и навряд ли Иван Иванович ходит к Никифору. Скорее, тот навещает начальство с докладом. Лыков нахмурился. Наружное наблюдение за лавкой было. Именно оно открыло Кудасова. — Кого? — Ну, того негодяя, что порнул меня ножом. Его тоже недавно возвели в Иванское сословие. Да, видишь, не удалось Никитке долго проходить в аристократах. Так вот, после моего ранения наблюдение сняли. — Надо его восстановить. ну и ты мог бы пригодиться. — Смотря чем, — тоже свел бровь агент. — У них разговор короткий. — Давай рассказывай все, что приметил. Как живет Верлиока, кто у него в приказчиках, куда он отлучается и когда. Мелочи, по которым можно догадаться, о круге общения. Образ жизни его пиши. Любая деталь может сгодиться. Ты часто к нему наведываешься? Как вы договариваетесь о встрече? Суровиков начал вспоминать. Курьеры обычно посылаю. Если вопрос возник, закупорка или деньги накопились, и нужно их отдать. — Сам Верлёк к тебе приезжает? — Один только раз был. Поглядеть захотел, как я живу. А так он, это, конспирируется. Все же Лиговка, а они там переворот готовят. — Насчет переворота, что ты думаешь, уточнил сыщик. Завалить хотят, не точая. А кого на его место? — Про то мне не говорят. Никифр Ильич лишнего не скажет, он тёртый. А я сам спрашивать опасаюсь. Уйдет время, сообщат, если зачтут нужным. А скорее узнаю из газеты. — Однако, Захар Нестерович, ты ведь тоже тертый. Какие мысли в голову приходят? А свет ухмыкнул. — Что толк от моих мыслей? Я простой лавочник. — У тебя по пятницам собираются маза со всей лиговки, напомнил статский советник. Есть среди них люди, не точая. — Сам Осип ко мне не ходит, не его калибр. И Саул, и Войны. Славка Челогузов иногда заглядывает. Вячеслав Челогузов по кличке Кастет. Ему запрещено проживание в Петербурге. У Фредерикса паспортного контроля не бывает. Статский советник принялся срамословить, потом унялся. «Расскажи про этот твой клуб», — попросил он. «Сколько человек к тебе ходит? Что за публика?» «Ну, комнаты у меня небольшие, прислуга одна кухарка. но стряпает хорошо, и народ неприхотливый». Жрунты похваливают. Так что сходится обычным порядком восемь человек. Какого ранга? Мазы и родские. Родский старший вор в шайке. Ниже не бывает. Не пускаю. Восемь игроков, записал в блокнот Алексей Николаевич. Это главный на лиговке шайки? Можно сказать и так. Лавка моя напротив Ямского рынка. Очень удобное положение. Ну и сам я, так сказать, проверенный. А дамов голова... Деньжат водится, скупаю потихоньку слам, слам в родская добыча. Полезная фигура. Тут Освет испугался. — Ваше высокородие. Иначе там нельзя. Понимаю, что закон нарушает все такое. Могут и за курдюк взять такие времена. Вы уж того, в случае чего. Лыков отмахнулся. — Ты мой агент, Маклак для прикрытия. Не бойся никакого преследования. Околоточного того перевели, который с тебя взятку вымогал. Я забыл спросить. — Артиколу? — Давно убрали, еще в сентябре, спасибо. Теперь у нас Плешаков непорядочный, лишнего не требует. — Продолжай. Кто эти игроки? Ты в тот раз назвал мне несколько фамилий. Лыков справился в блокноте. Лука Бедовой, Тимох Аряхин и еще какой-то Галахов из Свечного переука. — Они есть, — подтвердил Лавочник. Плюсом еще челагузов самый из них авторитетный, потому как Исаву у Нитачая, второй на Лиговке человек. И четверо мазов с округи, которые стригут бан, бан-железнодорожный вокзал. Сминцы, разъезжаю до Боровой улицы. То есть тебя плебеев нет, одни по в картишке дуются, — съязвил Алексей Николаевич. И ты человек, допущенный к тайнам. Вот и разведай мне, что за переворот готовит вас новоиспеченный Иван Иванович. Сдается мне, что хотят поменять, не точая, начала Гузова, — неуверенно сказал лавочник — Костец станет хозяином в ваших краях. Он ведь тоже, Иван? — Давно. Вячеслав умный. Умнее даже своего атамана. Он сам не говорил, что на выборах голоснул за того же, кому отдал свой голос неточай. То есть за конкурента Сорокаума, за Мезгирева Петра Лукуяновича. — А в душе это? — Ну? — В душе Вячеслав скорее ближе к Сорокауму будет. Он молодой. Еще тридцати пяти нет. Коростой покрыться не успел, как иные. И... Лыков удивился. И Савол сам тебе это сказал? Что он наружно принял сторону атамана, а по совести отдал бы голос другому? Ну, не то, чтобы сказал, а намекнул. Он меня уделяет. Видит, что я не как другие барги. и раз советуется. Словом, отношению нас приятельские, можно сказать. И, стал догадываться сыщик, так точно, передал я этот разговор верлиоке. И тот попросил меня устроить встречу. В Цангальском саду они покалякали. Я на стрёме стоял. Кажись, договорились. Получается, Кастет перебегает на сторону Ивана Ивановича. Они кладут, не точая голову на рукомойник, а его место занимает бывший Есаул. Смекаю так. Алексей Николаевич остался доволен полученными сведениями. Хозяином Лиговки станет другой человек. Ему в этом карьерном скачке поможет Лыковский осведомитель. Тем самым он повысит и свои фонды и сделается еще более полезным. Так со временем Адамова голова может добраться и до самого верха. Пора было заканчивать конспиративную встречу. Сыщик решил поберечь агента и не поручать ему рискованных заданий. Постепенно, шаг за шагом, он даст больше. — Держи меня в курсе дела, — велел на прощание статский советник. — А мы торговые операции? — опять разволновался Суровиков. — Точно меня за них в дядин дом не укатают. Дядин дом, исправительное арестантское отделение. «Нет, веди по-прежнему. Это путь к Ивану Ивановичу. Когда-нибудь тебя приблизит, вот уж тогда не растеряйся». «А что?» — насторожился лавочник. «Сам понимаешь, что. Мне бы личность его установить. По какому паспорту живет? Дальше я уж разберусь». А свет лишь вздохнул. Из девочной квартиры статский советник сразу поехал в охранку. Полковник фон Коттон долго сжал ему руку и, видимо, искренне. «Рад, рад, Алексей Николаевич, в который раз вас угораздило. Правда, что вы тогда государю не смогли ответить, когда он о ранениях спросил? Со счета сбились?» «Правда, Михаил Фридрихович. Однако это обстоятельство не уберегло меня от литовского замка». Жандарм сразу скис. «А кого убережет?» Придет время, и меня спишут, если так карта ляжет. После этого беседа перешла в деловое русло. Стасский советник сообщил полковнику, что резбенно-иконостасная мастерская на Амбарной улице действительно является Иванским штабом, и поэтому наблюдение за ней нужно срочно восстановить. Он, Лыков, выздоровел и вернулся к служебным обязанностям. За это время уголовный мир выбрал себе премьера, и пора эту птицу раскассировать. Фон Коттон умел читать между строк и тут же спросил. Распоряжение министра на восстановление филерского наблюдения не будет. Не будет, Михаил Фридрихович. макаров сейчас не до этого. Зато пускай Степан Петрович бросит мне бумажку. Этого достаточно. Спасибо, Белецкий не откажет. Теперь что мне нужно? Хозяин мастерской по фамилии Чухонцев. На самом деле старый уголовный. Никифор Ноктев по кличке Верлиока. Я его знаю с 1883 года, и он тогда уже был Иваном. Полковник кивнул. — Помню, вы говорили. А вот чего я не говорил, поскольку тогда сам этого не знал. Верлиока находится на прямой связи с Иваном Ивановичем. Он из его ближайших помощников. И в таковом качестве должен с ним время от времени встречаться. Лично, без последников. Чуете, куда клоню? — Проследить за его выходами в город? — Точно так, Михаил Фридрихович. И здесь без ваших топтунов не обойтись. Верните их, пожалуйста, на прежнее место. Так же, как было, с экипажем наготове Будет сделано, как только вы дадите мне распоряжение Белецкого. К вечеру ляжет вам на стол. Они говорили важные детали, и Лыков покинул охранку. На улице шел снег, пришлось нанимать извозчика. После трех месяцев, проведенных на больничной койке, Алексей Николаевич полюбил ходить пешком, но в этот раз не вышло. Он приехал на фонтанку и сразу направился к директору департамента. Белецкий был озабочен, куда-то собирался ехать и попросил. — А нельзя через час? — Можно. Действительный статский советник бегом поскакал по лестнице, а просто статский уселся в чайной комнате и заказал в служителю чайник Дзяньхун Дзяньхау. Вскоре там его нашел Азистопова. — Вот где они бездельничают, а Бурон Таубе с ног сбился, разыскивая. Что нужно этому надменному потомку старинного разбойничьего рода? Желают повидаться. Лыков отодвинул стакан в бисерном подстаканнике, память о благовом. Прямо-таки повидаться, а не телефонировать? Я воль. Может, есть новость от Николки, подумал сыщик. Три месяца ни слуху, ни духу. Пора бы уже что-то и накопать. Где их превосходительство сейчас ошивается? верил искать его в генштабе. С тех пор, как началась Балканская война, барон Таубе почти переселился в здание на Дворцовой площади. Завязывался тугой узел, в воздухе пахло большой заварушкой. Начнут с Турции, окончат всей Европой. Россия же получила поносу от Австро-Венгрии во время боснийского кризиса 1908 года. Австрияки схлопали Боснию и Герцеговину, и с этим ничего нельзя было поделать. Так называемая общественность восприняла ту историю, как небывалое унижение России. Второй раз правительству подобное не простят. Значит, держи ухо востро. Из приемной директор Лыков телефонировал в генеральный штаб. Его соединили с генерал-майором, который попросил друга срочно подъехать. Разговор где на пять минут, но важный. Новость от Николая, оживился сыщик. Насчет того, о чем я его просил? От поручика Лыкова-Нефедева пока ничего нет, разочаровала Уталба. Тут другой вопрос не по телефону. Еду. Вскоре два приятеля сидели в курительной комнате и говорили в полголоса, соблюдая конспирацию. Барон сказал, я прошу тебя повидаться с Александром Ивановичем Гучковым. Для чего? Он просит. Я не могу ему отказать. Гучкову нужна консультация по уголовным порядкам в стране. Даже так? удивился сыщик. На фактуристу стали интересные фартовы. Гучкова давно уже Не монофактуристы. Они ликвидировали свой торговый дом и перевели все в деньги. Теперь это инвесторы. Слышал такое слово? Зыков задумался, потом тряхнул головой. А почему ты не можешь ему отказать? Я же о тебе говорил. В Третьей Думе мы с ним плотно сотрудничали. Он был председателем комиссии по государственной обороне. После разборов комиссии все заявки военного министерства по предметам боевого могущества проходили в Думе без сучка, без задоринки. И без секвестров. Женя Николаевич напомнил другу. Но ведь Гучкова прокатили на выборах. В четвертой думе его нет. Прокатили, согласился Барон со вздохом. А знаешь, как они это сделали? Выборами занимался Харузин. Денег, говорят, прорубу потратили, чтобы дать нужный результат. Все лето шли выборы в новую думу. Власть предприняла невиданные усилия, чтобы провести туда нужных людей и не пустить вредных описала о фальсификациях подлогах подкупе выборщиков и прочих безобразиях но общественность оказалась бессильна товарищ министр внутренних дел харузин истратил огромные казенные средства но добился своего союз 17 октября партия гучкова в предыдущей думе являлся главной силой но александр иванович поссорился с государем и стал неугоден была дана команда максимально ослабить октябристов а лично их вождя утопить. В результате в Новой Думе гучковцы перестали быть решающей фракцией. Теперь правительству будет легче договариваться с разрозненными группами. Однако исчезла и конструктивная платформа, смычка с которой помогала провести нужные власти законы. Поле для компромисса, который так хорошо умел находить гучков, резко сузилось. Талбы пояснил другу. Когда шли выборы в Москве, случилось невероятное. Против Александра Ивановича Объединились даже заклятые враги. Власть в лице генерал-губернатора, получившая приказ и деньги от Харузина. Кадеты, завидующие влияние октябристов. Леваки с эсеровскими корнями. Социал-демократы. Вместе они не пустили Гучкова в Думу. Это самоедство. Союз 17 октября набранный святых, это верно. Однако он стоял на центристских позициях, не признавая крайностей. Я лишь терпеть не могу нашего лукавого монарха и его бесхребетных министров. Лыков удивился. Он еще не слышал от старого товарища таких резких заявлений. ну и радикалов с топорами нам не дай бог. Я за центр, за взвешенный подход. Поэтому и поддерживал октябристов их вожака. Александр Иванович — монархист, но при этом он за реформы. Что в этом плохого? самостоятельности его не нравится? Надо уметь терпеть, если хочешь договориться. Но царь ни с кем не собирается договариваться. Он спит и видит, как бы ликвидировать думу, которая откусила у него часть властных полномочий. Упорно именует себя самодержцем, а подпевал дует в уши, что так и есть. Черт, когда же у них откроются глаза? И чтобы убрать неугодного, пусть даже он монархист, но уж слишком самостоятельный. Так вот, они объединились. С кем? Со своими настоящими врагами. С Милюковым, который тянет страну к буржуазной республики Социал-демократами, которые мечтают о диктатуре пролетариата. Идиоты! Идиоты! Когда спохватятся, будет поздно. Поэтому я стану и дальше помогать Гучкову и его однопартийцам. Они сейчас выглядят самыми разумными на нашем политическом биваке. — Вить, а что плохого в буржуальной республике? — огорошил генерал-майор и статский советник. — Может, это именно то, что нужно России? — В будущем возможно. Однако столь резкие переходы очень опасны. у нас Парламентской форме правления не полных шесть лет. Нет еще привычки к демократии. Нет правильного устройства политической жизни. Надо двигаться туда постепенно, шаг за шагом. На это уйдут десятилетия. Сначала следует узаконить конституционную монархию. Отшлифовать избирательное законодательство. Чтобы всякие там хоружины не могли врать и ловчить. Добиться ответственного правительства, которое будет зависеть от избирателей больше, чем от монарха. — Жаль только жить в эту пору прекрасную. Уж не придется ни мне, ни тебе. Со злостью процитировал Некрасов Алексей Николаевич. Что за басенки ты мне тут рассказываешь? Разве они отдадут власть? Вон как зубами держится А я один из тех, кто им в этом помогает. Полицейский чиновник в пятом классе. Тьфу! Теперь пришел черед удивляться Таубе. Что ты этим хочешь сказать? Да я уже сказал. Ладно, давай отложим этот разговор. Ты просишь, чтобы я познакомился с Гучковым и ответил на его вопросы? — Да, очень прошу. — Хорошо. Пусть назначает время и место. Где-нибудь в кофейне, сразу в ресторан, с ним я идти не хочу. Виктор бенгольдович жестом остановил его. — Зачем ресторан? Гучков переехал из Москвы в Петербург, чтобы быть ближе к месту принятия решений. Он зовет тебя в свой особняк, это на Фурштадской. Лыков осерчал. — Еще чего? Так только подчиненных вызывают. Он о себе многого замнил? Зря обижаешься. У него дома нет чужих ушей, в отличие от кофейн. Или позови его в ответ к себе на квартиру. С какой стати? Я туда кого попал, не пускаю, только отдельных баронов. Того бы добавил просительных ноток в голосе Александр Иванович сильно хромает. Это после британской пули. Ему тяжело ходить. — Извозчик, куда над довезет? — опять блеснул начитанностью статский советник. — Скажи лучше, почему ты так хлопочешь за эту толстосума муцентрист, поссорился с Камарилией, мало ли таких. Барон взвился. — Лешка, не говори глупостей. В России таких как раз мало. А то сам не знаешь. Я имел возможность присмотреться к Толсосуму. Он человек штучный, особенный. Знаешь, какое у него прозвище в семье? Шалый. От того, что живой. Подобным людям можно и нужно помогать. Когда я вывозил их из Тибета... — Постой, постой, — прервал разведчик и сыщик. — Что еще за история? Да она не попала в прессу, хотя Александр Иванович очень любит распускать про себя небылицы. А ты его хвалишь. Ну и что? Он политик. Политикам необходимо мифотворчество. А дело было так. В 1899 году наш Забияка нанялся офицером охраны на КВЖД и очень скоро вылетел оттуда со скандалом за то, что ударил инженера. Тот не хотел с ним драться на дуэли и получил по физии. После отставки бритер решил проветрить буйную голову. — Где бы ты думал? В Тибете. Да еще прихватил своего брата Федора. Захотелось с дурнем покалякать с Далай-Вамой. А тогда за такие беседы убивали, — вставил Лыков, знавший об этом от сына Николки. — Именно. Мне пришлось приложить много усилий, чтобы вытащить наших купчишек с крышами рожевыми. Короче говоря, мы втроем проехали верхами две тысячи верст по горам. Несколько раз едва не погибли. Видишь... Я спас тогда будущего председателя Государственной Думы, который два раза сбегал с высокой должности, — поддел генерала сыщик. Действительно, неугомонный Гучков сначала стрелялся с графом Уваровым, за что получил четыре месяца тюрьмы. Чтобы отбыть срок, он сложил в себя временно полномочия председателя Думы. Царь уменьшил наказание до двух недель, но не успел бритер снова сесть в кресло, как поссорился со Столыпином. Из-за разницы во взглядах на то, как надо правильно проводить законы. Столупин провел непопулярный в Думе закон о земстве западных губерниях через государя, распустив на время парламент. И опять ушел в рядовые депутаты в знак протеста. Помнишь, отчего у Александра Ивановича произошел разлад с государем, — сочурился барон. Ведь были друзья, не разли вода. Но Гучков сказал правду и поплатился. Это была известная история. Незадолго до закрытия Третьей Думы Лидер октябристов выступил с трибуны с речью про темные силы, имея в виду Распутина и его окружение. Он заявил, «Вы все знаете, какую тяжелую драму переживает Россия. С болью в сердце, с ужасом следим мы за всеми ее перипетиями, а в центре этой драмы загадочная трагикомическая фигура, точно выходит выходец того света или пережиток темнотовиков. Быть может, изувер-сектант, творящий свое темное дело, быть может, проходимец Плут, обделывающий свои темные делишки». Антрепренеры-старцы, это они суфлируют ему то, что он шепчет дальше. Это целое коммерческое предприятие, умело и тонко ведущее свою игру. Церковь в опасности и в опасности государства. Ведь никакая революционная и антицерковная пропаганда не могла бы сделать того, что достигается событиями последних дней. Так еще никто не осмеливался говорить про клику, опутавшую царское семейство. Царица была в ярости и сказала, что Гучкова мало повесить. После этого лидер Октябристов стал личным врагом Николая II со всеми вытекающими последствиями. Он озлился на слепоту и упрямство самодержца и перестал сотрудничать с ним. Прежний союз Думы и правительства, давший так много полезного при был разорван. Чтобы угодить царю, многие министры демонстративно перестали считаться с народным представительством. — Ладно, было и прошло, — констатировал Алексей Николаевич. Теперь твой любимец — просто частное лицо. Он никому не нужен. Надоелся своими капризами, бесчетными дуэлями, газетными скандалами. И вдруг ему понадобилась консультация уголовного сыщика. С чего это? Таубе скупо улыбнулся. — Рано ты ставишь крест на Александре Ивановиче. Он себе еще покажет. Прошу тебя, поговори с ним. Приди на фурштатскую смотри гордыню. Челки ли ходят? — Да? А чего это такой инвалид опять отправился на войну? Не навоевался в Трансваале? Газеты писали, что Гучков только что вернулся с Волкан, где воевал против турок в составе сначала болгарской, а потом сербской армии. Подробности боевых подвигов экс-председателя Третьей Думы не приводились. Лыков подозревал, что герой потолкался в тылах, а потом вернулся домой в лавры. На нейтральной территории готов встретиться, пошел на компромисс барон. Смотря где. У меня дома. Лыкову стало совестно. Друг просит об одолжении, причем настойчиво. Значит, это для него важно. Надо пойти навстречу. Хорошо, у тебя дома согласен. Только коньяк я принесу свой. А то ты нищеброд укачаешь гостей всякой дрянью. Виктор Рингольдович парировал. Сам нищеброд по сравнению с шаун. Поэтому коньяк с него. Да, тем более согласен. Ну, давай завтра. Талбо взялся за трубку телефона, но Лыков остановил его. Ты в курсе, что охранное отделение наблюдает за ним?» Ходят разговоры. «Наблюдает», — убедительно заявил статский советник. «Тебе точно не навредит, если филер донесут по команде, что Гучков приехал к тебе домой и просидел несколько часов?» «Мне нет», — пожал плечами барон. «Я давно с ним общаюсь, еще по военному бюджету». «А тебе не навредит?» Александр Иванович наступил на мозоль самому Николаю Александровичу бы имел в виду личный конфликт кучков с государем да пошел к черт сорвался лыгов не уточнив кого он имеет в виду но подумав, сказал я приеду к тебе загодя и уеду позже встреча давай сохраним в секрете договорились